Глава седьмая. История про собачью жизнь. Это Децей, наш фокстерьер. Одна из первых фраз, которую Дженнису услышала от миссис Ага Ага Ага, была именно это, а потом хозяйка торопливо добавила: «Надеюсь, вы любите собак. Мы бы хотели, чтобы вы с ним гуляли». А ведь могла сказать, как все нормальные люди. Надеюсь, вы любите собак. Пауза для ответа. Мы бы хотели, чтобы вы с ним гуляли. Или даже спросить, вас не затруднит время от времени выводить его на прогулку. Но хозяйка выпалила все разом, так же как свои вечные ага, ага, ага. Так я не терпелась поскорее разобраться с этим вопросом и переложить ответственность за Псину на Дженис. Дженис только переспросила: Дэций? Да, мы назвали его в честь римского императора. Тогда пёс обратился к ней в первый раз. Дженнис посмотрела на Деция, а тот взглянул на неё в ответ всем своим видом говоря: "Сам знаю, имечко дерьмовое", только без комментариев. Пёс будто пролаял эти слова вслух. Дженнис его не винит, однако её до сих пор удивляет, что он так много ругается. От Фокстериер этого не ожидаешь. Дженнис знакома с Дэтцем уже 4 года, и она не боится признаться во всяком случае себе, что любит его. Ей нравится брать в ладони его мохнатую, щетинистую морду, нравится, как он ходит, точь-в-точь точь балерина вот-вот готовая встать на пуанты. Дженнис обожает наблюдать, как он скачет будто мячик на резинке, а гуляя с Дэтцем по полям и лугам, На окраине Кембриджа она чувствует себя абсолютно счастливой. Дженнис подумывает о том, чтобы завести у себя в библиотеке раздел, посвящённый животным. Ведь тогда она сможет добавить туда историю ДЦ. Однажды Дженнис пробовала переименовать фокстерьера в Декки, ведь ДЦ такое помпезное имя. Миссис ага-ага-а и мистер, нет только не сейчас хорошо рассуждать про императоров. Ним же стоять посреди поля и орать во весь голос, дэцей, дэцей. Однако пев только взглянул на нее из-под лохматых бровей с молчаливым, но весьма красноречивым опреком. Даже не думай, по-хорошему прошу. И сердитый фокстерер побежал прочь, только грязь из-под задних лап летела. Дженис была почти уверена, что он проворчал: "Дэки, мать твою". Сначала Дженис выгуливала Дэция, когда ходила в кемчистку или помогала готовить закуски и напитки для какого-нибудь благотворительного мероприятия, то есть примерно два раза в неделю. Но и мобоем этого было мало. Дженис выразила готовность выгуливать Дэция на постоянной основе, и миссис Ага-ага-ага ухватилась -Ага -Ага за ее предложение обеими руками. В рабочие дни Дженис встраивает прогулки с Дэцием в свой график, а по выходным специально приезжает на машине. Увидев в первый раз, как Дженис паркуется возле ее дома, миссис ага ага ага воскликнула: "Ну надо же, вы водите! Как будто за рулем сидела цирковая обезьяна". Позже пожаловалась Дженис Децью. Они тогда сидели на скамейке на лесной дороге и вдвоем ели курицу. Вообще-то Децью полагалось быть веганом, хотя не миссис ага ага ага. Не, мистер, нет, только не сейчас. Этой системе питания не придерживаются. Дженнис думает, что одна из причин, по которым её любит Десси, да, их чувства взаимны, в том, что она вкусно его кормит. В тот раз фокстерьер взглянул на него просительно, и Дженнис сочла нужным объяснить, почему она не ездит на машине по будним дням, особенно в такую погоду, когда, прости за каламбур, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Дженнис призналась, что тут вопрос сложный. У них с Майком одна машина на двоих, старенький универсал Volkswagen. Майк с самого начала застал бы автомобиль, чтобы ездить на работу. Может быть, после его увольнения ситуация изменится, но Дженнис не особо на это рассчитывает. Зачем тебе машина, Джен? От неё хлопот больше, чем пользы. Парковаться в городе это такая головная боль. Майк прав. Но большинство клиентов Дженнис есть парковка возле дома или собственный участок. Этот аргумент она уже приводила. Не буду спорить. Попробуешь сама убедишься, что я прав, ответил Майк и с добродушной улыбкой добавил. Сделаем вот как. По дороге туда и обратно буду тебя подвозить. Наивная Дженнис ему поверила. Майку выделили парковочное место возле колледжа, где он работал. К тому же благодаря этим совместным поездкам Дженис не будет волноваться из-за того, что оставляет в атмосфере слишком много углеродного следа. Однако им с Майком все время оказывалось не по пути, а когда она приходила к нему в колледж, надеясь, что после смены муж подбросит ее до дома, он по непонятным причинам отсутствовал на рабочем месте. Дженис уже устала от сердитых взглядов коллег Майка. Тех всё сильнее бесила непунктуальность её мужа, да и он сам им порядком надоел. Дженнис вспоминает тот день в лесу, когда Дэция лежал рядом с ней на скамейке, положив голову ей на колени. В поисках утешения Дженнис зарылась лицом в его шерсть. Трудности с машиной заставили её вспомнить про другую проблему. У Дженнис почти нет друзей. Если менять работу так же часто, как Майк, Быстро поймёшь, что Кембридж город маленький. Её удивляет, что муж не отводит взгляда каждый раз, когда встречает бывших коллег или деловых партнёров. Дженнис уверена, что её муж не способен испытывать стыд. Более того, он искренне полагает, будто вышел из ситуации победителем. Зато Дженнис стыдится за двоих. И это бремя так сильно пригибает её к земле, что она больше не в состоянии смотреть людям в глаза. а ведь с некоторыми из них она бы с удовольствием познакомилась поближе. Дженнис помнит, какое облегчение испытала в тот день, когда друг Джорджи Боумена привёз ему серебряные ведёрки для охлаждения вина. Она знала, этот человек знаком с Майком, однако не подозревает, что Дженнис и его жена. Когда имя Майка упомянули в разговоре, друг Джорджи рассмеялся. После того, сколько проблем ее муж доставил этому человеку, оставалось только восхититься его снисходительностью. Фыркнув, он воскликнул: «Этот тип безнадежен. Он живет в собственном мире». А потом все вернулись к своим делам. Друг расставлял ведерки в старых либо печке, где Джорди хранил вино, а Дженис удаляла ржавчину у дверцы духовки с помощью абразивного чистящего карандаша. Однако у неё гора с плеч свалилась. Ей стало легче от того, что другие тоже замечают эту черту её мужа и даже свободно говорят о ней вслух. Дженнис сразу почувствовала, что она не одинока. А сейчас Дженнис одна на кухне с Дэтсом, а значит, на самом деле вовсе не одна. Её работа почти закончена. После дружеской беседы миссис Ага-ага-ага-ага На корябло имя и адрес свекрови настолько быстро, насколько позволяла дорогая ручка Монблан, и отправилась по магазинам. Дженнис снимает поводок ДЦ с крючка в кладовке и открывает дверь чёрного хода. Она решила, что сегодня они с фокстерьером пойдут гулять по полям, а заодно проведут Фиону. Дженнис за неё беспокоится. До понедельника у Фионы убирать не нужно. Но Дженнис надеется, что хозяйка не станет возражать, если уборщица придёт на несколько дней раньше. К тому же у Дженнис для Фионы подарок. В доме темно. Дженнис звонит в дверь, однако за дверью царит тишина. Дженнис подумывает о том, чтобы просунуть подарок внутрь через щель для писем, но он очень маленький, и на него легко случайно наступить. Постучав и позвонив ещё раз, Дженнис открывает дверь своим ключом, она уверена, что Фиона не станет возражать, а когда она в следующий раз заглянет в свой кукольный домик, там её будет ждать приятный сюрприз. Дженнис тщательно вытирает лапы ДЦ тряпкой, которую носит в кармане пальто. Крепко держа пса на коротком поводке, Дженнис поднимается с ним на чердак. Одно дело забежать внутрь на 2 минуты, чтобы оставить подарок, и совсем другое. пустить чужую собаку бегать по дому Открыв дверцу кукольного домика, Дженнис убеждается, что Фиона времени даром не теряла. Она провела сюда электричество, и в нескольких комнатах аккуратно расставлены торшеры и настольные лампы. Дженнис замечает на столе блок с выключателем. Вот он, справа от кукольного домика. Не выдержавшись, Дженнис жмёт на кнопку. Вспыхнет искра. Из домика доносятся треск, и Дженис подпрыгивает от испуга. Она открывает дверцу пошире и в тревоге ищет причину. Вскоре Дженис обнаруживает проблему: два проводка перекрещены, вспыхнувшая в результате искра повредила их, и электрическая цепь оказалась нарушена. Один проводок, пожалуй, можно соединить вручную, а второй придется припаивать. У сына Фиона Адама. В комнате есть паяльник. С его помощью мальчик собирает маленькие модели роботов. Но заходить в спальню к двенадцатилетнему подростку и рыться в его вещах нет хорошей домработнице себе такого не позволяют. Соображая, как починить проводки без паяльника, Дженни так глубоко задумалась, что не сразу услышала голос на втором этаже. Она бросает взгляд вниз, но Деци пропал, а дверь чердака чуть приоткрыта. Полающими щеками Дженнис вскакивает со стула. Сейчас ей придётся объяснить своё поведение. На втором этаже она находит Деца. Пёс сидит рядом с Адамом. Мальчик опустился на пол, чтобы говорить с собакой на равных. Деци положил лапу ему на колени и ткнулся носом в ладонь Адама. Извини, Адам, думала, никого нет дома. Я только оставлю одну вещь для твоей мамы и уйду. Но атома чуть не смотило её внезапное появление. Наверное, он привык к постоянному потоку то приходящих, то уходящих взрослых и к тому, что это его не касается. Видимо, Дженнис для него из той же категории. Гораздо больше мальчик заинтересовал Деци. Ваша собака? Дженнис так и тянет ответить: "Да", а ещё лучше "О да!", но вместо этого она говорит правду. "Нет, я его просто выгуливаю". Дэц оборачивается и устремляет на Дженнис обиженный взгляд. Дженнис думает, как исправить дело, и тут Адам произносит: "Ведь у неё чудной, и ходит он как будто на цыпочках. Это что так и надо?" Дженнис мысленно умоляет Дэца не выражаться, но, похоже, Адам пришёлся ему по душе. Его экстерьер взбирается ему на колени целиком. Дженнис знает, что будет дальше. Сейчас Он развалится во всю длину. Так Деци и сделал. Адам рассмеялся, а у Дженнис болезненно сжалось сердце. Чтобы сохранить равновесие и в прямом, и в переносном смысле, она садится рядом с ними на пол. Он фукстериер. Это признаки хорошей породы. Да ладно, осмотреться по-дурацки. Дженнис не осмеливается смотреть Деци в глаза. Но тут Адам спасает положение, добавив: "Но «Ну, вообще-то он всё равно классный". Услышав это утверждение, Деци выразительно смотрит на Дженнис, но «Ну, что я тебе говорил? И тут она понимает, что Деци ни за что не станет ругаться при ребёнке, а ведь несмотря на длинные руки и ноги и крупные ступни, Адам ещё совсем мальчишка. Из ворот этой толстовки с капюшоном торчит длинная тощая шея. На голове целая, как на волос, нолечка маленькая, ни единого прыща на нём пока не видно. У Адама очень красивые цвет лица. Этокий персик со сливками. А ещё Адам выдал себя довольно-таки мягким по современным меркам жаргоном. Да ладно, классный. Такие слова можно услышать даже из уст его матери, а ведь она выглядит как векарий. Ну как? Разобрались с твоими брекетами? спрашивает Дженнис. А, вы про эти штуки, говорит Адам, механично проводит языком по зубам, но тему не развивает. Дженнис сразу приходит на память её предыдущие разговоры с Адамом. Он и тогда давал такие же неопределённые ответы, вот почему теперь они по большей части проходят мимо друг друга в неловком молчании. А потом она вспоминает, как Адам рассмеялся, решает, надо постараться его расшевелить. У тебя есть паяльник? Адам отрывает взгляд от Деце и смотрит на неё с удивлением. Да, а что? Можно я его ненадолго возьму? Ладно, бери те. Адам неохотя встаёт, причём до последнего момента держит на руках тёплое тельце Деце, прежде чем спустить его на пол. Сейчас принесу. Адам уже поворачивается в сторону своей комнаты и вдруг с лёгкой тревогой оглядывается на Дженнис. Он ведь меня дождётся? Не убежит? Какой же Адам всё-таки ребёнок. И снова у Дженнис болезненно сжалось сердце. Ей жаль и Адама, и немножко Саймона, и себя заодно. Но она отвечает весело. Думаю, он с удовольствием составит тебе компанию. Адам расплывается в широкой улыбке, а Дэси бросает взгляд на Дженнис, будто спрашивает: "Хочу ли я зайти в вонючую мальчишескую спальню?" Ты "Издеваешься?" "Ну, конечно, да." Оставив их вдвоём в комнате Адама, Дженнис поднимается на чердак и чинит провода в кукольном домике. Быстро управившись, она возвращает всё на свои места и достает из сумки крошечный подарок для Фионы. Это маленький игрушечный праздничный торт. Конечно, сорок пять свечей на нем не поместились, но главное, что Фиона все поймет, когда откроет дверцу и увидит торт на кухонном столе. А Дженис надеется, что завтра хозяйка сюда заглянет. Прежде чем Дженис успевает закрыть домик, она замечает в мастерской Джебеда и Джурри новый миниатюрный гроб. Дженис испытывает уже знакомое тяжелое чувство. Да, она просто уборщица, об этом Дженнис никогда не забывает. Хозяйские дела её не касаются. С её стороны было бы самонадеянно полагать, будто она знает, как семья на самом деле переживает утрату Джона, отца Адама и мужа Фионы. Но тревога Дженнис сгущается, будто туман в низине. Джон работал в клинике Аденбрук, специализировался на торакальной хирургии. Любил ходить в походы и кататься с семьей на велосипедах. Построил для сына железную дорогу и помогал мальчику собирать модели роботов. Дженис не знает и не может знать, каково это потерять его. Но над домом темные тучи навис вопрос без ответа, и она чувствует, как он отравляет жизнь этой маленькой семьи. Над этим вопросом ломает голову Дженис. Почему этот приятный во всех отношениях мужчина покончил с собой? Когда она приносит паяльник в комнату Адама, мальчик валяется на кровати вместе с Деци. Спасибо, Адам. Нам пора. Деци вскакивает и бежит к Дженнис. Увидев лицо мальчика, она предлагает то, о чём, возможно, пожалеет. Она сама не знает, во что увязывается, возможно, в крупные неприятности. Хочешь выгуливать Дэция вместе со мной? А можно? – спрашивает мальчик. Дэций смотрит на него с одобрением, а уж Адама два раза просить не надо. В его ответе нет и ни тени сомнения. Я сенпень хочу. А потом Адам все портит, добавив: Имечка-то у него отстойная. Так Дженис понимает, что пора уходить. Терпение фокстерьера не безгранично.